Двигаюсь, как по минному полю, тщательно выбирая слова, общаюсь с коренным корейцем. С Хёнши общаюсь. Два раза я уже подорвался. Первый – с вопросом кишечника. Когда отправил провокационную смс то думал, что Хёнши это как-то… Нота двинет его от меня, что ли, на некую, скажем так, дистанцию. Что-то типа такого ожидалось в ответной реакции. Что он решит, что Юнми – это не совсем та, с кем ему хотелось бы общаться. Но куда там мне везучему? Все оказалось с точностью до наоборот. Ожидаемый минус оказался здоровенным и жирным плюсом. Хён просто пробила на заботу обо мне. После долгих расспросов о моем самочувствии, при моей озадаченности столь подробным изучением столь личностного вопроса, он пообещал, что будет следить за тем, что я тем. Ну, по крайней мере, будет стараться это делать. Оказалось, что бездумно разбрасываясь смс-ками, я забыл о том, что корейцы не стесняются рассказывать о своих проблемах с пищеварением. Для них, что естественно, то не безобразно. Корейский парень вполне может поделиться со своей девушкой печалью насчет того, что у него случилась диарея. И я об этом не вспомнил. Решил пошутить с Хенши, Хотя в дорамах мне попадалось полно моментов, скажем так, туалетного юмора. Да я и так читал, без дарам, что тут есть музеи, посвященные какашкам и туалетам. Эта тема здесь совершенно не запретна. Даже можно сказать популярно и сопереживательно. Для корицы опоздание на работу или в университет потому, что случилось расстройство желудка, вполне себе уважительная причина. Никто не будет смеяться. Наоборот, посочувствует. Вот Хинши мне и посочувствовал, и не только посочувствовал, а решил уделять не больше внимания, что мне, понятное дело, ну совершенно не нужно. А второй подрыв у меня случился, когда я счел Хёнши педофилом из-за его странных комплиментов. А вот нифига, как говорится. В Корее дети – это ангелы, которым позволено все, до тех пор, пока они не пойдут в школу и на них не обрушится груз обязанностей и правил. Взрослые, зная на своей собственной шкуре, почем фунт лиха, балуют и залюбливают родных кровинок, как только могут. Корейцы не просто любят детей. Они их обожают. Поэтому, когда Хюнши говорил, что Юнми похожа на маленькую девочку, он имел в виду, что она для него как самая ценная в корейской семье. Маленький ребенок, которому можно все, и его при этом все равно будут любить, лелеять и баловать. И ничего иного. Не то, о чем я подумал своими европейскими мозгами. Вот уж этот другой азиатский мир. В данный момент у меня последний акт Марлизонского балета. Помня о своих бездарных проколах, осторожно выстраиваю слова, пытаясь отбояриться от предложения, не обидев того, кто его сделал. Объяснил, что кроме него в группе еще есть участники. И если заниматься отношениями, то могут возникнуть проблемы уже в отношениях с ними. Привел пример возможной ситуации. Вот, например, сейчас я оставлю всем английское произношение. Если я скажу, что у тебя с этим «ок», Другие могут подумать, что я говорю так, потому что даю тебе поплашки, поскольку мы в отношениях и обидятся. Это не приведет к росту психологической устойчивости группы, а ведь мы собираемся быть на сцене долго, зарабатывая хорошие деньги. Историй о разругавшихся вдрызг исполнительных полно. Такие группы распались, а ведь было потрачено столько сил, нервов, денег. Стоит ли подводить под созданное таким трудом мину? Не лучше ли быть просто деловыми партнерами в проекте? Говорю не спеша, делая между предложениями паузы, чтобы лучше в голове у Хенши укладывалось, делаю акцент на совместную работу и заработок. It is better to have a permanent income than to be Заключение говорю я и перевожу в вольной форме. По мне так лучше иметь постоянный доход, чем быть очаровательной. На этом заканчивая, внимательно смотрю на Хенши. Тот стоит с недовольным лицом и думает. Завершив мыслительный процесс, он неожиданно делает шаг, подходя вплотную, и смотрит на меня сверху вниз. «Чего он? Надеюсь, он не собирается устроить тут поцелуйки? Если да, то он получит пороже и с дальнейшей совместной работой будут проблемы. Причем большие. Черт, наверное, зря я с парнями связался. О таком аспекте как-то не подумал. С девчонками такого бы не было бы. Че он на меня вытаращился? Здоровый такой, нависает. Неприятно». «Чего?» – набычившись, спрашиваю я. «Ты такая американка?» – говорит Хён Ши, смотря мне в глаза. «В смысле?» – не улавливаю я информационного посыла его фразы. «У американцев на первом месте успех и деньги. Что в этом плохого?» «В жизни есть не только это. В жизни вообще много чего есть. Вот вырастешь – поймешь. Вырасту – пойму. Не обижайся. Пожалуй, то, что ты сказала, правильно, но...» Молча смотрю на него, ожидая продолжения. Явно он еще что-то должен сказать, судя по незаконченности фразы и выражению его лица. «И что ты предлагаешь?» – спрашивает хенши не став продолжать свое «но». «Я?» «Да я вроде бы все сказал». «До него не дошло?» «Я предлагаю вернуться к деловым отношениям, которые были». «Просто деловые отношения?» – нахмурившись уточняет Хён Ши. «Просто деловые отношения?» – кивну, подтверждав я. хенши секунды три молчит. «Ладно, тогда я пошел. Пока», – говорит он. «Пока». Смотрю вслед уходящему Хён Ши. Человек явно обиделся. Блин, совершенно непонятно, как разруливать такие ситуации. Наверное, нужно было какие-нибудь другие слова сказать. Или те же, но расставить их по-другому. А как по-другому? Можно подумать, что я знаю. Вот чёрт. Место действия. Дом мамы Юнми. На маленькой кухне мама и сынок ругаются с Юнми, пытаясь переубедить твердолубую младшеньку. Что я там забыла? Упирается Юнми. Армия это не место для нормального человека. Да как ты можешь такое говорить? Сынок, уже доведенный от этой точки кипения, аж подпрыгивает на стуле от возмущения. Эти люди защищают тебя даже когда ты спишь, а ты говоришь про них такие ужасные вещи. От кого защищают? Упорствуя в отрицании очевидного и продолжая идти путем эскалации, спрашивает Юнми. От Северян, если бы не наша армия, знаешь, что бы они с нами сделали? Всех бы нас уже давно закопали. «Да ладно», – не верит ей Юнми, – «если бы правительство ерундой не занималось, никакой армии не понадобилось бы». «Ну, или не такой большой. Ерундой?» – восклицает Сунок. «Какой еще такой ерундой? Обыкновенной!» – говорит Юнми и поясняет. «С соседями нужно договариваться. Не понимаю, откуда к ним столько ненависти?» «Они же тоже корейцы, но будь они нам чужие, китайцы там или японцы, которые тут не что творили, тогда бы было еще как-то понятно. Но с японцами мы дружим, а своих корейцев ненавидим, не понимаю». Юнми пожимает плечами. Анимев, он не смотрит на сестру, вытаращив глаза. Та же, воспользовавшись наступившей тишиной, продолжает делиться с родными своими взглядами на геополитику. «Торговать нужно», уверенно говорит она когда северяне увидят, что у нас есть жвачка и джинсы. Они сами у себя все развалят и к нам сбегут. Проверено. Наше же правительство, загоняя их в угол и пугая оружием, добьется лишь того, что они вместо нас сбегут в Китай. Будет у китайцев еще одна провинция. А в КНДР, я читала, есть много ценных месторождений. «Пац!» – оглушительно хлопая всей ладонью по столу, прерывает политинформацию, пришедшая в себя мама. «А ну цыть!» – неожиданно зло командует она и, выставив на младшую дочь указательный палец, продолжает. «Слушай меня, Юнми, и крепко запомни мои слова. Если я еще раз от тебя услышу что-то подобное, я тебя выпарю. Не справлюсь сама, позову на помощь, Сунок и под замок посажу. Улица носа твоего не увидит. Ты меня поняла?» Э-э, да...» Растерянно отвечает Юнми, а задача, насмотря на выставленный мамин палец, не смей! категорически требует мама. Не смей что-то говорить о политике никогда. Ты меня поняла? Поняла. Поджимая губы, опуская голову и смотря из-под лобья, говорит Юнми. И ты завтра пойдешь в академию, как тебе сказал дядя. Издашь все тесты до одного. Издашь их хорошо. Не смей меня позорить перед дверем, который для тебя и для всех нас только сделал. Ты меня поняла? Да, мама. Глубоко вздохнув, отвечает Юнми. Время действия. Следующий день. Скромно сижу на скамеечке в коридоре. Жду, когда пригласят. Пока нечего делать, перебираю в голове последние случившиеся события. Поговорил с Хёнши. Итог? Разжопились, говоря по-простому. А точнее, он со мной разжопился. Обиделся. Интересная, вообще-то, ситуация. Он сам это все, значит, затеял. Хотя все было нормально и без того... Получил в ответ нет. Теперь он, значит, обижается. Не звонит и на занятиях танцами подходит так, для проформы, для галочки. Интересно, он что, надеется, что я мириться приползу? Ага, сейчас, три раза даром за амбаром. На обиженных воду возят. Вот пусть и работает водовозом, коль нравится. В общем, какая-то непруха пошла. Журналистка прибегала, предлагала рассказать всей Корее обо мне. Раньше не могла прийти? Парням как раз нужно узнать, что я такая же американка, как они балетные примы Большого театра. Особенно Хюнши это сейчас нужно узнать. Дядя тут тоже, похоже, рамёна переел. С чего его вдруг торкнуло отправить меня пройти тесты в военную академию, непонятно. Он, конечно, имба. Но, блин, это моя жизнь в конце до концов, а не его. Не хочу я в армию. Никогда она мне не нравилась. Уважаю всех военных, совершивших подвиги и боровшихся с врагом до последней капли крови. Уважаю как смелых людей и настоящих мужиков. Но сама армия, как организация, мне просто не нравится. Чисто как студенту, привыкшему к свободной жизни. А не потому, что меня постоянно запугивали. Попадешь в армию, попадешь в армию, в армию попадешь, учись. Не, совсем не поэтому. Просто там нужно соблюдать приказы, подчиняться старшему по званию. Даже если старшой, дуб фитвистый многолетний. Это не для меня. Мне нравится свободная жизнь. Не быть обязанным и опутанным с головы до ног правилами и долгом. Я считаю, что в жизни нужно иметь возможность выбора – делать или не делать, уйти или остаться. А в армии такого нет. Ну, мне так кажется. Однако, чтобы иметь возможность выбора, нужно кем-то для этого быть. Ну, хотя бы для начала хотя бы миллионерам, что жизнь в который раз и продемонстрировала. Вчера дома по поводу свободы выбора был грандиозный скандал, на котором мама порвала все мои претензии на самостоятельность как тузик грелку. Пришлось заткнуться и не вякать поперек, в итоге пообещав не опозорить семью и дядю. Ну, в принципе, ничего плохого они мне не сделали. Можно исходить, проявить уважение к их просьбам. Онни, потом в шоке от обнаруженных у меня волюнтаристических взглядов на проводимую правительством политику, весь вечер допоздна объясняла, что тут и как устроено. та -дам! В Республике Корея совсем не республиканские порядки за относительно свободы слова в отношении Северной Кореи. Оказывается, тут ничего про нее нельзя говорить. Точнее, говорить хорошего. Ругать можно сколько угодно, а за хорошее тюрьма. За прослушивание радио КНДР – За чтение книг и газет КНДР, за просмотр телевизионных программ КНДР, за все тюрьма. Понятно, почему мама на меня так наорала. С перепугу, видно, представив Юнми за решеткой, куда она угодила по глупости за свой длинный язык. Ну и ладно, каждая каждой свои погремушки. Раз тут так, не буду ничего про север говорить, оно мне надо, совсем не надо. Людоедский режим и все. Сегодня дядя самолично привел меня в Академию поступать, сдав с рук на руки знакомому ему майору в какой-то подозрительной конторе. Подозрительной она мне кажется потому, что я помню, как сам поступал в институт. Должна быть приемная комиссия, должен быть большой зал со стендами вдоль стен, рассказывающими вчерашним школьникам, как тут классно и какими они станут крутыми, если, конечно, хихия доживут до конца учебы. Должны быть толпы испуганно восторженных абитуриентов, наконец. Ничего из всего этого тут нет. А есть длинные коридоры со множеством дверей. Есть я и майор, который водит меня полдня по каким-то специалистам в военной форме. Я уже успел сделать короткие тесты на уровень знаний английского, японского и немецкого. Потом еще один длинный компьютерный тест непонятно на что. Потом сказали подождать. Вот, сижу, жду. Наверное, результатов. На противоположной стене коридора? Плакат, не плакат? Скорее, стенгазета. Как я понимаю, на фотографиях дети сотрудников этого учреждения, проводящие выходной или каникулы в военном лагере на острове Даебу в Ансане. Ну, по крайней мере, есть фразы «Привет из Ансана» и «Остров Даебу". Где это? Я совершенно без понятия. Но, судя по еще одной надписи сбоку, это место, где тренируют будущих солдат. Могу ошибаться. В местной военной форме я не Копенгаген, но с виду смахивает на форму морпехов. В голубые драконы, что ли, готовят? Вполне возможно. На фотографиях дети ползают в грязи, в ней же делают физические упражнения, а потом их отмывают водой из пожарных шлангов. Ну да, самое нужное занятие для будущей элиты армии – грязи возиться. На наших ВДВшников тоже. Посмотришь, когда они свою голову кирпичи ломают до да бутылки бьют. Такое впечатление, что людям в армии голова нужна исключительно для того, чтобы в нее есть. Ну и еще для крепления глаз. А так, для всего остального мозг им не нужен. Отбить его сразу, да и дело с концом. Еще на одной фотке толпа, состоящая уже преимущественно из лиц мужского пола, держит в руках толстые бревна. Зачем они их держат? Тяжело ведь. У всех открыты рты. Видимо, что-то кричат. От натуги, что ли? Вот тот пухлячок. Третий слева во втором ряду, судя по его лицу, явно изнемогает. Да и первый в этом же ряду и с той же стороны тоже, похоже, Богу молится. От страданий избавить просит, бедолага. Холод, физические страдания. Прикасаться голыми руками ко всяким грязным и грубым вещам. Мозоли, занозы, грязь под ногтями. Фи. И главное, для чего это все? Не понимаю. Не, армия это не мое. Нравится? Внезапно спрашивает майор, незаметно для меня, выйдя из кабинета. Это школьный лагерь Вансан. вздрогнув от неожиданности, я выпадаю из задумчивости и оборачиваюсь на него. Детям очень нравится. Продолжает говорить майор, рассказывая о лагере. «Они выполняют разработанные специально для их возраста различные упражнения, получают представление о работе в команде, укрепляют физическое состояние и моральный дух». «Забалтывает?» – думаю я о майоре. «Контакт со мной укрепляет». «Ты была в таком лагере?» – «Юнмиян?» – интересуется собеседник. «Нет». – отрицательно качаю я головой. «Хочешь побывать?» Они есть для разных возрастных групп. Если хочешь, мы можем это обсудить. Фу, вот еще этого мне не хватало. Господин майор, отвечаю я. Отвечаю вежливо. Тоном чопорной английской леди, которой, не подумав о ее статусе, предложили какую-то абсолютнейшую фигню. Думаю, что мой возраст и пол исключают развлечения вроде ползания в грязи и обливания холодной водой шлангов, а также перетаскивания бревен. Да? Искренне удивляется майор, услышав отказ. «Ага. А ты думал что? Что я зубами и руками вцеплюсь в эту уникальную возможность? И тебе неинтересно будет посоревноваться в команде сверстников? Я сама себя прекрасно развлекаю». «Ага». Мотнув головой, глубокомысленно произносит майор. Похоже, мысленно ставя где-то галочку в моих характеристиках. И манит меня рукою за собой. «Пойдем со мной, Юн Миян». Вздохнув, встаю с насиженной скамеечки и без всякого удовольствия чапаю за ним следом. Может ноги поволочить и поохать, как положено корейской девочке. Настроение подходящее.